Эх, эх, дайте мне папиросу вот там в шкафчике. Голова закружится. Дайте. Отсюда. Отсюда мы делаем важнейший вывод. Во-первых, коренное месторождение серых кристаллов было известно только отцу. И во-вторых, камешки эти обладают важным свойством Знающие их свойства не жалеют денег Рыщут по всему миру Дальше Ивернев рассказал Гирину Историю находки короны и болезни Леа вот, вот такая история Если вспомнить Александра Македонского Легенду О его уходе из Индии ее рассказал нам Салтамурад Бехоев. Эх, oh, Салтамурада я знаю. Извините, что он рассказал? В легенде Александр надевает на голову древнюю волшебную корону и забывает, зачем пришел в Индию. То же самое случилось и с Леа. Когда она надела черную корону, у нее произошла частичная потеря памяти. Как? Okay. Согласитесь, что совпадение это доказывает, что потонувший флот и есть флот Александра Македонского. Полученная от Диадохов Ниархом. Правильно, Ниархом. А по легенде? А по легенде Ниарх получил и волшебную корону. Достаточно вам? Электронная машина давно бы сказала «да», а вы думаете? Машине наплевать. В безумии ее не обвинят, скажут замыкание. Но в вашей схеме нельзя найти ошибки. Бывают разные неожиданные вещи, вроде находок отличных оптических линз, В Древней Трое? Да, да. Ограничись такой гипотезой. Роль кристаллов в квантовой электронике только сейчас понята наукой, и то не до конца. Кристаллы рубина или других минералов, дающие чудовищное усиление света. Кристаллы, освещающие Луну, достигающие светом далеко за пределы Солнечной системы путем накопления и каскадной отдачи массы электронов. Про биологические действия лазеров мы пока мало знаем. А с другой стороны, нам известны с древности различные биологические воздействия, приписываемые драгоценным камнем. Да, в Большинстве да, да. своем тоже кристаллам. Возможно, что в древних суевериях есть доля здравого смысла и точных наблюдений. Остается допустить, что серые кристаллы под действием солнечного света в определенных условиях испускают лучи, действующие на нервные клетки мозга. А их. Расположение в короне и ориентировка таковы, что излучение попадает в область задней половины больших полушарий, ведающих памятью. Ведь Леа стояла в короне на ослепительном солнце. Та-та-та! Да -да -да. Но как такое открытие могло быть сделано в столь древние времена? Опытным путем, ощупью, люди достигали очень многого. Часть этих достижений потом была забыта, утрачена в постоянных войнах, уничтоживших целые культуры. К числу подобных утрат относят, видимо, и свойства серого кристалла, случайно открытые кем-то вторично Хотел бы я знать, кем. Какого рода эти свойства? Соображать уж минералогам, кристаллографам, физикам, а не мне, медику. Необходимо добыть образец. Иначе только можно гадать, в самом ли кристалле тут дело, или в этих серебристых включениях. Может быть, дело не во включениях, а в общем составе? Все может быть. Можно пофантазировать и о примеси каких-либо особых вымерших на поверхности Земли элементов, вроде Технеции или Франция. Даже допустить, что в состав серого кристалла вошло вещество, вынесенное из таких громадных глубин земной коры, где все привычные нам элементы становятся другими, С совершенно иными свойствами. Подобно тому, как обычный углерод, вынесенный с глубин в 100-120 километров, приходит к нам в форме крепчайшего из всех веществ. Алмаза. И вместе с другими свойствами вещество это вынесло наверх ту первобытную космическую злобу к жизни, какой отличаются все первичные процессы движения материи. Очень верно. Поэтически. Угу. <связывая> Но как перевести эту поэзию на почву реальной науки? Способ один. Чтобы наш друг Чезары достал корону, если она действительно им спрятана, как он нам намекнул. Пусть передаст ее в руки ученых и тем самым навсегда снимет с себя опасности, которые будут тянуться за ним заботами нашего общего друга Дорогази. Действительно, самый простой выход. И самый правильный.